Глава 3. У всех своя меланхолия. Тем временем в столице Роланда целил хаос. Первый за всё время правления короля Сиона остало. Эстабул открыто демонстрировал неподчинение, и на его призыв откликнулось множество воинов эстабульской армии. Теперь у мятежного Эстабула было достаточно сил, что вызвало гнев узнать и Роланда, и горожан. А всё же королевский дворец был блистателен. Его предыдущий хозяин, желая себя возвеличить, приказал построить огромный чертог в окружении монолитных колонн и в одном из залов воздвигнуть трон. Никто не осмеливался перечить. Придворные знали, что его величество скор на расправу, и старались во всем ему угождать. В то время империя Роланд была другой, она гнила заживо. Но теперь на троне сидел Сион в окружении своей свиты, Клаус, Калны, Фруады и граф нобул, Представляли правительственную фракцию. В оппозиции заседали герцог Стеорит и его люди. Сион взглянул на людей, склонившихся перед ним, и произнес тихой улыбкой. «Все более чем прозрачно». Он видел, что представители обеих фракций столпились по разные стороны тронного зала, пара-тройка лазутчиков оппозиции затесалась в рядах правительственной фракции, но также среди самих оппозиционеров находились шпионы его величества. Они сообщали, что многие в оппозиции настроены очень жёстко, и королю поддаваться не собираются. К Сиону примкнули армия и лояльный трону узкий круг знати. Что касается военнослужащих, те, вероятно, надеялись получить свою выгоду, поддержав короля. Всюду одни только политиканы, а людей, которые вправду хотели лучшего для страны, можно пересчитать по пальцам. И это вовсе не удивительно. Первым взял слово сорокалетний мужчина с выпученными глазами, граф Криат, оппозиционер. «Ваше Величество, и как вы собираетесь отвечать за всё это?» – произнёс он. «В Эстабуле, вспышка народных волнений!» «Лорд Криат, потрудитесь обратиться к Его Величеству с должным почтением!» – вскричал высокий пожилой граф Нубул, метнув противника жёсткий взгляд. Граф Криат попятился, оглянулся на своих соратников, Еще поддержки». Но вскоре вернул себе уверенность. «Ха! Я вовсе не шучу, лорд Набул! Истабульское отребье бунтует, и наш король не смог этому помешать, что прямо указывает на его беспомощность!» «Да как вы смеете! Его величество не потерпит такого высокомерного отношения!» «Придется стерпеть», — пробормотался он с горькой усмешкой. Он знал, что у него нет выбора, ведь дворяне окончательно отбились от рук поэтому он вынужден закрыть глаза на все оскорбления. Кроме того, за спиной у Криада Сион прищурился. Виднялся герцог старит. Криад пляшет под его дудку. Старит обладает большим влиянием, нежели я. Подумал король. Герцог вполне мог купить поддержку дворян или добиться ее угрозами. Наверняка были и другие способы. Вокруг этого человека сгустилась тьма Роланда. Недаром он был доверенным лицом свергнутого короля. У старида прорва возможностей в революцию многие знатные люди утратили власть, но только не герцог. Он сохранил за собой высокое положение, заправляя, как и прежде, всем среди дворян. Напрасно он посылал к стариду шпионов. Те не нашли ни единой ниточки, а некоторые из них вообще не вернулись. Надо сказать, что земли герцога процветали, и люди отзывались о нем с благодарностью. Всё он осмотрел стоящего перед ним старида, Ему подкатывало к 60, но держался он очень прямо. В лице дворянина читалось дружелюбие, и все же он стоит за всеми действиями оппозиции, пусть и не выходит на сцену. А стал чувствовал, что все именно так. Но вот король покачал головой, не время об этом думать. Когда-нибудь козни дворян перерастут в открытое неповиновение, но сейчас самое важное с табульский мятеж. Сион перевел взгляд на человека, который заварил всю кашу. Тот, в свою очередь, наблюдал за спором Криада и Набула, имея при этом вид совершенно невинный. Король знал, кто развязал революцию в Истабуле. Знал, кто предложил воспользоваться шумихой и уничтожить всех опасных заговорщиков разом. Тот человек тихо улыбнулся. «По-вашему, это воскомерие?» — сказал тем временем Криад. «Я говорю только правду. Я у величества слишком снисходительное! Эти глупые крестьяне без носа шагу ступить не могут. Но вы потакали им, и они возгордились. То же и в Эстабуле. Его величество обошлись со стабульцами чересчур мягко. И вы сами видите, к чему это привело». Лицо Нубула нылилось краснотой. «Молчать!» Вдруг проревел чей-то сильный голос. Дворяне притихли, как по команде, и все повернулись на голос. Это был Стеорит. «Главарь сказал свое слово». Тихо съязвил Клаус, который стоял к Сиону ближе всех. Стариц смирил взглядом окружающую его знать, потом посмотрел на Сиона и спокойно сказал. «Тысяча извинений, Ваше Величество. Молодые люди не в силах сдержать эмоций. Но они также радеют за нашу страну. Эстабульские беспорядки всех нас выбили из колеи». «Радеют за нашу страну?» «И это, говорит он, этот напыщенный скот, он сдержал рвущийся злобный смех и просто кивнул понимаю я очень благодарен и вам герцог и всей нашей знати за то что все собрались здесь на благо роланда ваш вклад поистине не измерим мы недостойны старик низко поклонился а вот но был но было ожидаемо стало стыдно он взглянул на Сиона, и тот пожал плечами намекая что граф прощен. Сейчас они не могут позволить себе сцепиться со Стеоридом, иначе рискуют спровоцировать оппозицию. Это можно, нужно отложить. «Эстабульский мятеж. Вот что важно. Мы должны действовать в соответствии со сценарием», — думал Сион. «Однако, Ваше Величество, как вы планируете подавить восстание?» — произнес Стеорид. «Угнетенное положение не помешало знать знати собрать целое войско». «Нам бы хотелось услышать ответ сейчас!» И он хитро улыбнулся. Старец знал, что сначала восстание прошло не больше двух дней, а что можно сделать всего за двое суток. Эту мысль Сион прочёл в лице герцога, но ведь тому и не в кто затеял мятеж, и где укрепились зачинщики. Тем не менее, Сион улыбнулся. «Разумеется, герцог, меры уже были приняты. Мы успели должным образом подготовиться, а потому вам нет нужды волноваться». Едва стихло последнее слово, как патронному залу разнесся шум голосов. Задумчивый Старит был весьма удивлен, как и Клаус, и Калны, и нобул и прочие союзники короля. «Так ты знал, что вот-вот начнутся беспорядки?» – спросил Клаус. Все он кивнул, не сводя глаз с герцога. «Мы уже обнаружили зачинщика восстания. Это единственная дочь руэна бывшего правителя Истабула, Лединуа м. Её отец отказался со мной беседовать. Очевидно, что дворяне в армии Эстабула сплотились вокруг своей нравной девицы. «Не думал, что вам столь многое известно». Старит был в лёгком замешательстве. Его тихие слова достигли ушей Сиона. «О да, мы знаем многое. Нам хватило времени разведать обстановку. Таким образом, присутствующие здесь господа могут чувствовать себя в безопасности. Я мог бы показаться через наивным, но, уверяю вас, это не так». С этими словами Сион пристально уставился на герцога и других дворян. «И верно. Я не настолько глуп, чтобы простить все ваши выходки». Дворяне отводили глаза, опускали головы. Только Старит нашел в себе смелость ответить Сиону улыбкой. «Весьма предусмотрительно, Ваше Величество. Наша страна под надежной защитой. Значит, полковник Миран Фрады посвятит вас в детали». Продолжил Сион. «Пожалуйста, выйди вперед». Фродо кивнул и выступил перед собравшимися, молча дождавшись, пока все взгляды обратятся к нему, он заговорил. «Ситуация сложная. Согласно имеющейся информации, за эти два дня к мятежу примкнуло 30 тысяч стабульских солдат», — прозвенел его замогильный голос. «И с каждым днем их число будет увеличиваться. Если мы что-нибудь не предпримем, рано или поздно на стороне восставших будет около 50 тысяч солдат». «Пятьдесят тысяч!» – ахнули дворяне. «Не может быть! Ведь это же половина прежней стабульской армии!» Фродо, не отвлекаясь, спокойно продолжал. «Предполагается, что военные действия развернутся на территории провинции Стабул, но при этом затронуты земли Роланда. Однако есть способ этого избежать. Мы можем перенести бои на территорию герцога Стеорида». «Что? Я не отдам свои земли!» – загрохотал Стеорид. Но Фруадо прервал его. «Мне очень жаль, герцог, но их расположение дает нам тактическое преимущество. Я уверен, что вы согласитесь. Вы ведь тоже радеете за страну, не правда ли?» «Проклятие! Проклятие!» Только и ответил герцог. А кроме владения герцога, Фруадо гнул свою линию. «Война может коснуться территории лорда Нубула, лорда Пирла и лорда Айзрана. «Предлагаю на время эвакуировать их население в город. И не волнуйтесь. Я лично прослежу, чтобы армия защитила все ваши земли». Сеон злородно улыбнулся. Названные дворяне, за исключением Нубула, состояли в числе оппозиции. Тут же Криата из раны Нубул перекосились. «Позвольте, позвольте! Вы хотите, чтобы мы покинули наше поместье? Ваши войска будут топтать наше владение? Возмутительно!» «Я никогда не соглашусь на подобное!» Но тёмные глаза Фроды пригвоздили их к месту. «Никогда? На что это вы намекаете? Неужто боитесь оставить владение без присмотра? Выходит, вам есть что скрывать?» Ч «Чепуха! Конечно, нет! Но... Но...» Все трое умаляюще посмотрели на Стеорида. «Ну же, лорд Криат, не волнуйтесь. Я знаю, что вы хотели сказать», — ответил герцог. И повернулся к Фруаде. «Полковник, прошу поймите их. Вы ведь тоже благородного происхождения. Мы дворяне очень любим свою землю и свой народ. Печально думать, что в скором времени все это будет охвачено пламенем мятежа. Как мы можем оставить свои дома в этот трудный час?» «О, я понимаю». Прищурился Фруаде. «Если хотите, можете остаться там. У было всего лишь полсотни тысяч солдат». Вам абсолютно нечего бояться. А стол едва сумел подавить смешок. 50 тысяч это все же немало для сражения на вражеской территории. И если дворяне не пожелают покинуть зону боевых действий, то их наверняка ждет смерть. А лорды побледнели. В самом деле, у меня найдутся дела, и вне моей вотчины. Но тут старик поднял руку, обрывая Криада. Полковник. А нет ли другого способа оградить страну от последствий разрушительного мятежа? Уж не время ли показать нашу военную мощь? А! вы предлагаете раздавить восстание в самом сердце провинции Стабул. Именно. Нет нужды рисковать людьми Роланда. Или есть? В настоящее время Стабул принадлежит Роланду. И все его люди – такие же Роландсы. Вы не согласны? Вот что вы думаете. Мы уже один раз разбили их. «Я думаю, герцог...» Фруада повысил голос. «Что подобное заявление идёт вразрез с интересами Империи?» Прежде спокойные глаза Стеорида резко посуровели. «Полковник Фруады, вам не кажется, что вы слишком много себе позволяете? За кого вы меня принимаете? Приношу извинения!» Склонил голову тот. «Я готов понести любое наказание. Но сейчас мы должны расправиться со Стабулом». Пока мы с вами тут беседуем, армия мятежников набирает силу. Кстати, я рекомендую начать переговоры, ведь сейчас наилучший момент. Тут Сион покачал головой, перехватив взгляд союзника. Никаких переговоров. Они могут решить, что мы позволили им бунтовать. Стабыл объявит свою независимость, и начнётся война. Значит, применим силу. Фроадо кивнул. Ваше Величество, я буду командовать армией. «Всё решено. Фродо возьмёт войска и с их помощью устранит войска из натистабула, но неожиданно он снова покачал головой. «Нет, я поручаю это генерал-майору Клаусу Кломо!» Фродо обернулся, выражение его лица было мрачным, чуть ли не ледяным. он понял, что его насторожило. Изначально сценарий, предложенный полковником, был другим. Фродо должен был начать переговоры, чтобы выявить слабое место истабульского мятежа и разгромите стабульскую власть. Пожар войны затронет империю Роланд, и земли всей оппозиции сгорят в ней дотла. Вот что они планировали, но теперь... «Мой лорд!» — холодно произнёс Фруаде. «Это дело... Я могу на тебя рассчитывать, Клаус!» Король будто не слышал. Клаус злобно улыбнулся Фруада, прижав руку к груди и, важно ответив. «Будет исполнено!» «Фруаде...» Ты займёшься сбором информации. Продолжал Остал. И будешь помогать советами Клауса. Что? Вырвалось у генерал-майора. Назначить его мне в помощь? Это приказ, Клаус. Фруаде, ты понял? Разумеется. Бесстрастно произнёс Фруаде, тихо улыбнувшись. Положитесь на меня. В таком случае, генерал-майор Клаус будет руководить подавлением мятежа. Точка. Торжествовал король. Если возражений нет, то прошу всех разойтись. Совещание окончено. Возражений не было.